Косметическая проблема или болезнь? Итак, вот от каких заболеваний кожа может сохнуть и шелушиться. Атопический аллергический дерматит. Хроническое воспалительное кожное заболевание аллергического характера. Определяется по характерным высыпаниям, которыми покрывается лицо, стопы и поверхности кистей рук. Впоследствии это перерастает в сильный и назойливый зуд и шелушение. В этих местах кожа может становиться сухой, возможно появление трещин и кровоподтеков – Иногда кожа может покрываться красными пятнами, становиться отечной, на ней возникают бляшки, эрозии, гнойнички. Больше всего болезнь поражает зоны сгибов на теле, суставы, шею, лоб, кисти, стопы. Нейродермит – кожное хроническое заболевание неврогенно-аллергического типа, протекающее с периодами ремиссии и обострения. При развитии очаговой формы нейродермита пациенты жалуются на возникновение кожных высыпаний на ограниченном пространстве. Как правило, в данном случае бляшки, состоящие из мелких популезных образований, локализуются в области шеи на обратной стороне колен, а также в локтевых ямках, в области ануса и половых органов. Чаще всего эти бляшки располагаются симметрично и имеют правильную овальную форму. Их цвет может колебаться от розового до коричневого. Аллергия. Говорить об аллергии много не нужно, наверное. Все мы знаем ее проявление. Эти три заболевания так или иначе связаны с аллергической реакцией организма, поэтому необходимо провериться на аллергены. Гипотериоз Системное гормональное заболевание. Дефицит гормонов щитовидной железы. При этом развивается синдром, комплекс определенных патологических симптомов, который врачи определяют единым термином гипотереоз При нем еще могут выпадать волосы, брови, потому что при синдроме гипотереоза страдают все органы и системы. Ни один из симптомов гипотереоза не является специфичным для этого заболевания. Точно такие же симптомы могут встречаться при различных болезнях сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы могут наблюдаться в неврологической, гематологической, дерматологической, ревматологической, психиатрической, гинекологической практике. Необходимо сдать анализы на ТТГ. Это единственный способ поставить правильный диагноз в данном случае. Сибарея Сибарея – это болезненное состояние кожи, обусловленное усиленным салоотделением вследствие нарушения нервной и нейроэндокринной регуляции функции сальных желез кожи. Иными словами, это недостаток или избыток сальных желез. При избыточной или сухой сибарее всегда сохнет кожа. Недостаток витаминов. Все сейчас борются за правильное питание, опасаются повышенного холестерина, поэтому ограничивают себя в некоторых продуктах. Например, не едят мясо. Недостаток тех или иных питательных веществ может пагубно влиять на состояние кожи. Псориас. Термин псориаз произошел от греческого слова псориасис, что означает в переводе «почесуха» или «кожный зуд». Именно такие симптомы наиболее ярко характеризуют эту неинфекционную дерматологическую проблему. Псориаз – это системное заболевание, которое поражает не только кожу и ногти. От него страдают суставы, сухожилия и позвоночник, иммунная, нервная и эндокринная системы. Часто поражаются почки, печень, щитовидная железа. При нем образовываются очаговые сухости. Необходимо идти к врачу. Сахарный диабет. Сахарный диабет – эндокринное заболевание, обусловленное недостатком в организме гормона инсулина или его низкой биологической активностью, характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, поражением крупных и мелких кровеносных сосудов и проявляется гипергликемией. При любом типе диабета контроль содержания сахара в крови становится одной из первостепенных задач пациента и его лечащего врача. Чем ближе уровень сахара к границам нормы, тем меньше проявляются симптомы диабета и меньше риск возникновения осложнений. Ну а если перечисленных заболеваний, к счастью, нет, то вот шесть золотых правил здоровой и красивой кожи. Первое. Пить воду, ориентируясь на чувство жажды. Второе. Увлажнять воздух. Третье. Проветривать помещение. Четвертое. Правильно питаться. Пятое применять солнцезащитный крем, шестое – пользоваться увлажняющими кремами.